Глава восьмая. Следовало ли верять Рим на сохранение богам Илеонским? На каком же разумном основании, после опыта несчастной Трои, верен был богам Леонским на сохранение Рим? Кто-нибудь скажет, что они уже обитали в Риме, в то время, когда Фимбрий, овладев леоном разрушил его? В таком случае, почему устояла статуя Минервы? Затем, если они были в Риме, в то время, когда Фимбрий разрушил Илеон, то, вероятно, они были в Илеоне в то время, когда сам Рим был взят и сожжен галлами. Но так как они владеют весьма острым слухом и быстротой движений, то быстро на крик гусей вернулись назад, чтобы сохранить, по крайней мере, капитолий, который остался целым. Для того же, чтобы защитить прочее, их уведомили поздновато. Глава 9. Следует ли думать, будто тот мир, которым отличалось царствование Нумы, был дарован богами? Думают, будто благодаря их помощи Нума Помпилий, преемник Ромула, пользовался миром во все время своего царствования – и закрыл двери храма Януса, стоявшие обычно открытыми во время войн. И это якобы в награду за то, что он установил для римлян многие священные обряды. Человек этот заслуживал бы благодарности за подобный мир, если бы сумел воспользоваться им для дел полезных, и, оставив пытливость вреднейшего свойства, с истинным благочестием искал Бога истинного. При данных же условиях не боги дали ему этот покой, но возможно, что они успели бы менее обольстить его, если бы нашли его менее спокойным. Чем менее нашли они его занятым, тем более успели занять его сами. Ворон сообщает о том, что было им сделано и с помощью каких средств он сумел вступить в общение с подобными богами сам и вовлечь в это общение весь город. Если Господу будет угодно, мы поговорим об этом подробнее в своем месте. В настоящем же случае, так как речь идет о их благодеяниях, заметим, что мир — это действительно великое благодеяние, но по большей части, как и солнце, как дожди, как и другие полезные для жизни вещи, благодеяние Бога истинного, неблагодарным и негодным. Если же это великое благо доставили Риму или Помпилию, те боги, то почему они потом никогда не доставляли его государству римскому, причем даже в более заслуживавшие похвал времена? Или священные обряды более были полезны в то время, когда устанавливались, чем в то, когда совершались? Но ведь тогда их еще не было, они только вводились для того, чтобы были» потом же они уже были и соблюдались, чтобы приносить пользу. Что же это значит, что те 43 года или, по другим источникам, 39 лет царствования Нумы были проведены в таком продолжительном мире, а потом, когда священные обряды были установлены, и сами боги, привлеченные именно этими обрядами, явились защитниками и хранителями, Потом, в течение долгого периода времени, от основания Рима до августа, едва упоминается, как великое чудо, один год после Первой Пунической войны, в которой римляне смогли закрыть двери храма Януса. Глава 10. Следовало ли желать, чтобы государство римское разрасталось посредством таких жестоких войн, когда оно могло быть и спокойным и безопасным, следуя той политике, посредством которой усилилась Принуми. Ответят разве, что государство Деримское не могло бы разрастись так широко и приобрести такую огромную славу, если бы не вело постоянных, непрерывно следовавших одна за другую войн. Нечего сказать «уважительная причина». Зачем же государству, чтобы стать великим, не иметь покоя? Разве в том, что касается тела человеческого, не лучше иметь средний рост в придачу к здоровью, чем достигнуть каких-либо гигантских размеров посредством постоянных мучений и по достижении не успокоиться, а подвергаться тем большим бедствиям, чем громаднее будут члены? Неужели было бы плохо, если бы продолжались те времена, которые очертил солюстий, говоря, и так в начале цари, ибо таково сперва было название земных властей. Придерживаясь различных мнений, одни давали образование уму, другие телу. В то время люди жили еще не увлекаясь страстью корыстолюбия, и всякий был доволен своим. Неужели для такого расширения государства следовало быть тому, что проклинает Вергилий, говоря, но постепенно сменило их время худое, бешенство войн, неуемная жажда наживы? Правда, учиняя и ведя такое множество войн, римляне имели достаточное оправдание в том, что когда на них нагло нападали враги, их вынуждала сопротивляться не жадность к славе, о необходимости охраны собственного благосостояния и свободы. Пусть это и так, ибо как пишет тот же солюстий, когда государство их ставшее сильнее благодаря законам нравам и расширению владений казалось достаточно счастливым и достаточно могущественным, благосостояние его как это по большей части бывает у людей, возбудило зависть. И вот соседние цари и народы стали враждебно нападать на них, а из друзей немногие подавали им помощь. Остальные, поддавшись страху, устранялись от опасностей. Но римляне, одинаково преданные делам внутренним и военным, не теряли времени, вооружались, воодушевляли друг друга и шли навстречу врагам, защищая оружием, свободу, отчизну и родителей. Потом, когда своей доблестью они устранили угрожавшие им опасности, они помогали своим союзникам и друзьям и снискали дружбу не столько получая сами, сколько оказывая благодеяние другим. При таком образе действий возвышение Рима было вполне заслуженным. Но в царствовании Нумы, когда так долго продолжался мир, Нападали ли на него и вызывали ли его на войну недобросовестные соседи? Или ничего такого не было, и потому мир этот не нарушался? Ведь если на Рим нападали и в то время, но оружию не было противопоставлено оружие же, то как делалось тогда, что враги останавливались, не будучи побеждены ни в одном сражении, не будучи устрашены никаким воинственным натиском, Так же точно могло делаться и всегда, и всегда Рим царствовал бы при закрытых дверях Януса. Если же это было невозможно, то Рим пользовался миром не до тех пор, пока того хотели его боги, а до тех, пока того хотели окружавшие его с той или иной стороны люди, которые не вызывали его на войну. Или боги этого рода дерзнут представлять человеку, как идущие от них, и то, чего желает или не желает другой человек. То, пожалуй, верно, что демонам дозволяется устрашать или возбуждать злые души, но важно то, насколько это дозволяется. Если бы они всегда могли это делать, и высшая таинственная сила не делала многого вопреки их усилиям, они имели бы всегда в своей власти и мир, и военные успехи, так как последние почти всегда зависят от возбуждения человеческих душ. Но что по большей части они бывали вопреки их воле, об этом говорят не только басни, рассказывающие много ложного и совсем немного истинного, но и сама римская история».